Глава двадцать восьмая. Иоанн Златоуст. Широкая полоса уходящего берега давно скрылась из виду. Солнце, словно огненный мячик, норовило укатиться за тучи, озаряя закатом неба, море и корабль. Под крик чаек Ефрат рассекал неспокойные волны. Проход слегка покачивало, но, несмотря на это, на палубе было довольно много народу. Всем хотелось подышать чистым морским воздухом и насладиться красотой бесконечного водного пространства. Ордашев неторопливо прохаживался вдоль борта, разглядывая публику. Сегодня утром он получил ответную телеграмму из Ставрополя. В ней было всего четыре слова. Саран Андервуд найдена, поленичка. А это значит, что Ефим Андреевич выполнил просьбу адвоката, И улики против злодея теперь были, что называется, in teatro orbis terrarium. Примечание. В переводе с латинского значит на глазах у всего мира. Конец примечания. Оставалось самое главное отыскать убийцу. А эта задача была не из простых. Он находился где-то на этом судне среди двух сотен пассажиров. Присяжный поверенный достал коробочку Монпосье, повертел в руках, ну, отчет передумал и убрал ее. «Изучение списка пассажиров ничего не дало», — рассуждал он. Вероятно, преступник выправил паспорт на другое имя. «Пароход прибудет в Константинополь завтра днем. В прибрежные воды Турции мы войдем уже утром. Вот и получается, что у меня в распоряжении остаются только сутки». Благо, Мялечкин объяснил капитану, что он обязан оказывать мне всяческое содействие. Шансов, что я встречу преступника на палубе или в ресторане, мало, но они все-таки есть. Вряд ли он отважится вылезти наружу. Я бы на его месте сидел в каюте, пил чай и ждал бы, когда в иллюминаторе появятся минореты. Но кто знает, как поступит он. Дилетанты — народ самоуверенный. Адвокат подошёл к группе мужчин, что-то оживлённо обсуждающих. Один из них, стоящий спиной, с кем-то горячо спорил. Он прислушался. Нет, нет, и ещё раз нет. Войны не миновать. Она уже стучится в наши дома. Вот в газетах пишут, что австрийцы, знаете ли, увеличили наличный состав армии почти на 100.000 человек. И к тому же изобрели светящиеся ракеты, которые сбрасываются с аэропланов и полностью освещают позиции противника. А немцы. Недавно в Рейхстаг внесён законопроект о добавочных кредитах к бюджету этого года. По смете испрашивается дополнительно 5 млн марок для нужд на дирижабли и аэропланы. И это при том, что численный состав их воздушного флота уже достиг полутора тысяч человек. Но и это, знаете ли, еще не все. До начала 1918 года германцы собираются потратить 50 миллионов марок только на воздухоплавание. А вы, господа, говорите, что войны не будет. Куда там? Да-да, вы совершенно правы, Альфред Людвигович, громко выговорил Ордашев. Я тоже, знаете ли, читал этот международный обзор в Ставропольском слове. Человек обернулся и замер. Это был фон Нотбек. Только теперь у него выросли широкие густые бакенбарды, и появилась окладистая борода, а прежние усы стали короче и пышнее. Да и пахло от него дешевым одеколоном галиотроп. Словом, аристократ превратился в купчишку средней руки. Клим Пантелейевич, надо же, усы и борода. А я вспоминал вас недавно. Адвокат усмехнулся. Да и я вас не забывал. Он наклонился к уху чиновника и прошептал: "Простите, что не могу подать вам руки, она занята, держит пистолет". Ствол направлен прямо вам в печень. Указательный палец лежит на спусковом крючке, а Браунинг в кармане плаща. Курок уже взведён, и остаётся лишь нажать на спуск. Смерть мгновенная. Вы испаритесь, как те 10 несчастных, коих вы прямо или косвенно умертвили. Так что поворачивайтесь ко мне спиной и спускайтесь вниз. Идите по коридору до своей каюты. Я буду рядом. И без глупостей, стреляю без предупреждения. Вперёд. Не говоря ни слова, фон Нодбек развернулся и зашагал к лестнице. За ним преследовал присяжный поверенный. Уже у двери каюты, когда фон Нодбек сделал попытку сунуть руку за пояс, Ардашев опередил его и вытащил оттуда нога. Вы я смотрю, всё никак не угомонить. Доставайте ключи и быстрее отворяйте дверь. Фон Нодбек повиновался. Каюта ничем не отличалась от той, где жил присяжный поверенный. Усаживайтесь вон на тот стул, приказал адвокат. Руки заведите за спинку. А если не устанут, то я вам помогу, свяжу. Ясно? По какому праву вы своей воленчите? Я вызываю вас на дуэль, вскричал чиновник. Очень интересно. А на чём будем драться? Пусть виновного определит судьба. Вы предлагаете сыграть в ласточку? Нет, ласточка оставляет слишком много шансов. Один патрон на семь камер. Давайте оставим в револьвере 6 патронов и только одну свободную камеру. Мы будем поочередно приставлять ствол к виску и нажимать на спуск. Тот, кто выживет, тот и прав. Что ж, я согласен. Клим Пантелеич вынул из нога на один патрон и продемонстрировал пустую камеру, после чего он несколько раз прокрутил барабан и добавил. Но знаете, если вы попытаетесь направить оружие в мою сторону, я выстрелю вам в затылок. Неужели вы считаете, что потомственный дворянин в четвёртом поколении готов на такую низость? разочарованно выговорил фон Нотбек. Более того, я просто уверен в вашей непорядочности. Господи, он сокрушённо покачал головой. И этот человек сидел за моим столом. Дайте мне скорее револьвер, я хочу первым испытать судьбу. Нет уж, Пусть всё зависит от случая. Мы сыграем в орлянку. Орёл или решка? Орёл. Серебряный гривенник взвился вверх и упал в ладонь. Выпал орёл. Воистину, одному Богу известно, кому повезло, выговорил Клим Пантелеевич. Он протянул револьвер и встал сзади с Браунингом. Извольте Гордо ответил фон Нотбек. Подняв голову, статский советник встряхнул кистью и зажмурился. Он перевел дыхание и, приставив ствол к голове, нажал на спуск. Раздался громкий щелчок. Облегченно выдохнув, чиновник проронил. «Ну вот, теперь ваш черед». Клим Пантелеич взял оружие и сел напротив. Встряхнув кистью, он прислонил ствол к виску. Улыбаясь и не отрывая взгляда от своего визави, он нажал на спусковой крючок. И вновь послышалось клацание металла о металл. Вам повезло, уныло пробормотал фон Нотбек. Мне, да. А ведь денег сэр погасено, ну нет. Раз когда было знать армянскому торговцу особенности семизарядного револьвера, названного именем бельгийского оружейника. Не в дамёк ему было, что инерция вращения семизарядного барабана несколько иная, чем у его шестизарядных собратьев. При встрехивании наган пустое гнездо, как более лёгкая часть, всегда оказывается наверху и, соответственно, попадает под удар курка. Я думаю, нет смысла продолжать эту игру. Ардаш вмолч подошёл к шкафу и открыл его. Внизу стояли два чемодана. Один чёрный, большой, другой маленький, коричневый. Давайте показывать, приказал он. С большой неохотой фон Нотбек вынул из кармана ключи и отворил замки. Когда чёрная крышка открылась, перед глазами возникли уложенные тубы со свитками. «Сядьте!» — повелел присяжный поверенный. Чиновник повиновался. «Сколько их?» «Сорок семь». Коричневый чемоданчик оказался наполненным одеждой. Клим Пантелеич вытряс из него пожитки и, достав нож, вспорол дно. Под ним оказалось второе, набитое пачками денег и золотыми червонцами. Ай да фон над, дай да Фред Людвигович весело проблагоурил Ордашев, взладив не совсем благопристойное выскальзание великого русского поэта. Я режовы успели немало накопить на государевой службе. Простите, но я так и не понял, в чём вы меня подозреваете. Деньги мне достались по наследству. А эту ветхозаветную рухлядь я купил у одного антиквара на Староконном рынке. Люблю, знаете ли, старину. Что же, до моей театральной внешности, то я вынужден был прибегнуть к этому маскараду, поскольку чертовски устал от преставаний одной слишком навязчивой особы. Известная вам Виолетта Высоцкая совсем потеряла голову. Она преследует меня буквально по пятам. Из-за этого мне даже пришлось купить фальшивый паспорт. Вот в этом я раскаиваюсь и готов понести заслуженное наказание. Нет, скажите в любезности, станьте моим адвокатом. фон Нотбек самодовольно хмыкнул. Вы циник, и тем хуже для вас, не отводя глаз от собеседника, проговорил присяжный поверенный. Что ж, в таком случае мне придётся вернуться к самому началу. К убийству Терпагасяна. Нет никакого сомнения в том, что между вами случилась ссора. Купец, вложивший огромные средства в нефтедобычу, понял, что его бессовестно надули. Это случилось после того, как он узнал, что кампус действовал с вами заодно. Нефтяная лихорадка была выгодна прежде всего вам. Именно вы, скупив заранее множество земельных наделов, теперь перепродавали их по баснословным ценам. Когда основной пайщик Ставропольского товарищества по исследованию недр земли понял, что является потенциальным банкротом, он пришёл к вам и потребовал вернуть хотя бы часть средств, вложенных в поиски мифической нефть. В противном случае он грозил вам газетными разоблачениями. А допустить этого вы никак не могли. Вас прочили в вице-губернаторы. Открывалась долгожданная карьера. Прошло бы еще два-три года, и фамилия фон Нотбек, возможно, следовала бы после слова «губернатор». Взвесив сложность ситуации, вы решили встать на путь смертоубийства. План был разработан до мелочей. Учли даже то, что самые важные документы Терпогасян подписывал черными чернилами. Вы подготовили прощальные письма и сделали звонок Белогласкину, якобы от имени купца. Когда вы появились в конторе Терпогасяна, все произошло именно так, как вы и предполагали. Вспыльчивый армянин согласился на смертельную рулетку. Я уверен, что вы, так же, как и сейчас... Первым крутанули барабан нагана, приставили его к собственному виску и нажали на спуск. И уже затем передали оружие ему. Результат известен. Главная ваша ошибка заключалась в том, что при изготовлении второго послания, предназначенного мне, вы воспользовались обводкой. Она очень легко определяется. Для этого достаточно лишь наложить одну подпись на другую и приблизить к свету. Вторая положность касалась чернил. Поддельную подпись вы сделали собственным вечным пером, тоже с чёрными, но иными по составу чернилами. Очевидно, вы не догадались воспользоваться паркером хозяина конторы. А третий промах использование ундервуда вашего секретаря. Отмечу, что последнее доказательство стало известно полиции вчера, когда я отослал им телеграмму и посоветовал получить печатные образцы с этой машинки. Вы, мастерски использовали конфликт идеалиста Белогласкина и Терпагасяна. И своего добились. На почившем горном инженере до сих пор лежит обвинение в убийстве не только купца, но и чиновника Маевского. Белоглавский так и не смог вспомнить, от чего ему врезался в память тот звонок. Но позже он, вероятно, припомнил, что и в телефонном приглашении в контору к Терпагосяну, и во время вашей личной встречи в губернском правлении вы слишком часто употребляли слово поразит, знаете ли, Вполне допускаю, что и побег его мог быть связан именно с этой догадкой. Эта же слоечка привлекла и моё внимание на палубе. А подробный пересказ ставропольской газеты выдал вас с потрохами. Позвольте прервать этот поток красноречия. Мне изрядно надоели ваши экзерсисы в придумывании сюжетов уголовных романов. По какому праву вы меня удерживаете силой оружия? Вы это понимаете, что сами нарушаете закон. Рдаш подошёл к нему совсем близко и спросил: "А хотите, господин статский советник, я расскажу вам, как душегубы пытали отца Кирилла?" Фон Нотбик опустил глаза и промолчал. Тогда, пожалуй, я продолжу. И сделаю это только для того, чтобы вам стало абсолютно ясно, какая незавидная участь ожидает вас в самое ближайшее время. Следующей вашей жертвой стал титулярный советник Маевский, открывший тайну нахождения переписки византийского патриарха и архиепископа Алании. Этот безобидный человек на радостях написал два письма одно архиепископ по Макарию, а другое вам, поскольку, во-первых, вы нередко встречались с ним за карченым столом, а во-вторых, ему, как чиновнику казённой палаты, было хорошо известно, что подобными вопросами в губернском правлении занимаетесь лично вы. Скорее всего, о письме владыке вам не было известно, иначе вряд ли бы вы пошли на второе преступление. В комнате покойного я обнаружил смятый листок с тремя заглавными буквами: Е В Р. Сначала я считал, что это чьи-то инициалы, но позже вдруг понял, что они означают обращение к статскому советнику, его высокородию. Вы единственный чиновник в нашем губернском правлении, имеющий чин статского советника. Апасей, разблечение, вы организовали покушение и на меня. К счастью, оно не удалось. Шакор промахнулся. Полная чушь. Никакого письма я не получал. Это можно проверить по книге входящей корреспонденции. На Андервуде моего секретаря мог печатать кто угодно. Полицейское расследование в отношении убийства Цырпагосяна и Маевского окончено. Виновный найден. Он пытался бежать и был убит. Моих отпечатков пальцев нигде не обнаружено, а всё остальное плод вашего сочинительского воображения, господин адвокат-литератор. Вам, знаете ли, пора бы сделать выбор: либо трудиться на невы юриспруденции, либо продолжать выдумывать всякую небывальщину для гимназистов старших классов. Пропустив мимо ушей Очередной дерзость фон Нотбика Клим Пантелейч продолжил. Действительно, доказать вашу вину в убийстве Терпагасяна, Маевского и Кампуса будет непросто. Однако спешу вас обрадовать. Имеется свидетель, подтверждающий вашу связь с Зелимханом. Ещё находясь у вас на даче, я удивился, услышав, что вы назвали свою кухарку красивую молодую горянку. еврейским именем Сара. В тот момент, когда вы окрикнули её, вы поняли свою оплошность и не договорили окончание букву Н, потому что Саран лизгинское женское имя. Она уже подтвердила начальнику сыскной полиции ваше соучастие в похищении Ксении Никольской. Как я догадываюсь, вы пошли на новое преступление, чтобы кампус ваш главный пособиник, так горячо любящий свою невесту, не вздумал скрыться с манускриптами. Таким образом, вы подали ему своеобразный предупредительный сигнал, но не ожидали, что учительница отважится на побег. Но даже когда это случилось, вы были спокойны, полагая, что Надетей на её голову мешок не позволит следствию получить от неё вразумительные показания. Баршня действительно ничего не видела, но многое слышала и чувствовала. Так в разговоре со мной она упомянула и паровозный гудок, и дом с одной ступенькой, и глубокий колодец, и высчербленную на краю металлической кружки, и даже солноватый привкус воды. Всё это было мне хорошо знакомо, и я сразу понял, кто постановщик этого скверного водевиля. Раннее задержание Саран могло помешать делу. Да и согласилась бы она покаяться и обо всём рассказать. В противном случае трудно даже себе представить, как бы повели себя вы или кампус, от которого зависела дальнейшая судьба аланских свитков. Я уже не говорю о доказательствах, подтверждающих вашу причастность к другим преступлениям. Видите, как бывает. Фонг Нотбиг удручённо покачал головой. Пожалел молодую красивую девушку и проиграл. Сам виноват. Забыл древнее правило: колесту пил на дорогу дьявола, иди по ней, не сворачивая до конца. Неожиданно проход тарахнул и стало значительно тише. Видимо, остановились машины. Адвокат подошёл к иллюминатору, в ночи виднелись огни другого судна, стоявшего совсем рядом. Тут же послышался топот, будто по коридору бежало несколько человек, и кто-то забарабанил в дверь. Клим Пантелейч спрятал оружие в плащ и отворил кают. Перед ним возник турецкий морской офицер в сопровождении пяти вооружённых матросов. За их спинами стоял капитан Ефрата. Не говоря ни слова, Турок оттолкнул Ардашева и вошёл в кунг. "Ну, наконец!" радостно воскликнул стацкий советник и принялся торопливо закрывать чемоданы. "Что происходит, капитан?" возмутился присяжный поверенный. "Нам преградил дорогу османский военный катер." Проход едва избежал с ним столкновения. К сожалению, мы гражданское судно и не можем оказывать сопротивление. Но на каком основании они вторглись на территорию Российской империи? Офицер утверждает, что её фрегат вошёл в прибрежные воды Турции, хотя на самом деле это не так. Они говорят, что мы незаконно удерживаем на борту турецкого подданного. Очевидно, речь идёт о вашем знакомом Да-да, удерживали и незаконно, выкрикнул фон Надбек и с довольной ухмылкой добавил: Вы проиграли, Ардашев. Мне всё-таки удалось связаться с турецким консульством, и мы обо всём договорились. Прощайте. Подхватив чемоданы, он зашаمنيл по коридору в окружении турецких военных. В полуоткрытых каютах мелькали испуганные лица пассажиров. Уже на лестнице Адвокат услышал чьи-то восторженные возгласы и крики ура. Всё прояснилось на палубе. Тишину морской ночи разорвал шум работающих двигателей. Откуда-то прямо из тёмных туч, словно призрак, медленно выплывал гигантский корабль. Из трёх высоченных труб вылетали снопы искр и чёрные клубы дыма. Из палин приближался всё ближе и ближе, открывая взору расщеплённые стволы насовых орудий. В свете прожекторов виднелся герб Российской империи и бортовая надпись: "Иван Златоуст". Искадренный миноносец шёл прямо на Турецкий катер, оттесняя его от пассажирского прохода. Когда бронированный великан сравнялся с Евфратом, он застопорил машины и начал спускать шлюпку, в которой Ордашев заметил капитана Мяльчкина. Фон Нотбек потускнел, как стертый медяк. Не расставаясь с бесценной ношей, он затравленно озирался по сторонам и сжался к турецким матросам. Их офицер возмущенно рассмахивал руками и что-то кричал переводчику. Ордашев приблизился к статскому советнику, вырвал у него из рук чемоданы и указывая на многоэтажную громадину из рёг сдаётся мне сударь вы перепутали корабли ваш этот с орлами изволь спускаться нам уже подали шлюпку конец книги запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом логосвос январь 2019 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка.